не убили, ранили. Она теперь моя мачеха. Она жива? О боги! Милета вместо того, чтобы броситься к Хети с расспросами, отвернулась от него, жаловиски ладонями. В ее сознании мысль о смерти матери укоренилась так прочно, что девушка не могла представить ее живой. Значит, все, что говорила Антагора, правда. Подумала она. Значит, мать изменила Фермаскири. Для нее были абсолютно незнакомы понятия брат, мачеха. Молодые амазонки не подозревали, что у них могли быть братья. А если мать жива, то почему она не возвратилась в Фермаскиру? Ты не веришь мне, услышала она голос Хетти. — или ты огорчена? Почему ты не убила меня? Ведь амазонки убивают мужчин. Амазонки убивают врагов. После некоторого молчания ответила Милета и присела рядом с охотником. — Как тебя зовут? — Хети. Рассказывай, Хети. Рассказывай все. И Хети начал рассказывать. Когда он дошел до налета амазонок населения, Милета спросила. — А почему ты вернулся, а не ушел в горы? — Я же мужчина, а мужчины остались драться. — Говори дальше. Милета улыбнулась. — Только теперь я понимаю, почему иеропаты, так у нас зовут амазонок, безнаказанно грабят нас, потому что мы не дружны. Вот и тогда мужчины селения вели себя как трусы. Отец остался с нами, чтобы задержать врагов, пока женщины уйдут в горы. А они убежали, оставили его одного. Когда я узнал, что отец заперся в башне, я побежал его выручать. Он же не знал о подземном ходе. Когда я прибежал на берег, отец уже вышел из лаза. С ним была какая-то женщина из ваших. Я знаю. Это Рутула. Да, так ее звали. Это она указала отцу подземный ход. Он звал ее в горы, но она сказала, что вторично таянцев не предаст. Она благородный человек. Хватит о Рутуле. Говори о матери. Мы нашли ее ночью, когда ваши уехали. Лота упала на дно оврага, по которому протекал небольшой ручей. Дротик Который всадил ей в спину Антагора. Антагора? Значит, она убила ее? Да не убила, ранила. Когда лота пролетала сквозь кустарник, дротик вырвала из раны, и она упала на дно ручейка. Рану промыла холодной водой, лота очнулась, и это спасло ее. На рассвете в село вернулся отец, перенес раненую в наш дом. Пришел лекарь, положил на раны травы и стал поить ее разными снадобьями. Когда стало всем ясно, что Лота выживет, в селении начался спор. Одни говорили, что Лоту надо оставить в нашем доме до полного выздоровления, а другие не хотели этого. Они говорили, что эропаты не оставят в покое Ликопа и Лоту, и их надо увести за пределы наших земель. Отец стал стыдить малодушно. Он сказал, что Лота спасла их жизни, что она станет его женой и навсегда останется в Тае. Спорили долго, пока спор этот не разрешил старый пасечник. Он один жил на пасеке в горах далеко от селения, и согласился взять отца и Лоту к себе. Новый староста взял со всех жителей клятву, что они никому не выдадут эту тайну, и с тех пор твоя мать и мой отец живут на пасеке. Старый пасечник умер, и теперь эта пасека наша. Все эти годы Лота очень скучала по тебе и верила, что ты найдешь ее. Я, как только увидел тебя, сразу понял, ты очень похожа на мать. — Это она научила тебя нашему языку? — А кто же еще? — Да и отец тоже знает.